Такая сила чувства умилила генерала. И правда, сейчас же вошел корсар, и, сев в кресло, подозвал старшего сына и стал играть с ним. С минуту длилось молчание, ибо генерал, поглощенный задумчивостью, подобно сладостной дремоте, рассматривал изящную каюту, похожую на ласточки на гнездо, где семья эта семь лет плавала по океану между небом и волнами. Уповая на человека, который вел ее сквозь опасности, в боях и бурях, как проводит семью глава ее среди бедствий общественной жизни. Он с восхищением смотрел на дочь, на этот волшебный образ морской богини, пленительно красивый, сияющий счастьем, и все сокровища, рассыпанные вокруг нее, бледнели перед сокровищами ее души перед огнем ее глаз и той неописуемой прелестью, которой она вся дышала. Все складывалось необычайно, и это поражало его, а возвышенность чувств и рассуждений сбивала с толку обычные его представления. Холодные и себелюбивые расчеты светского общества меркли перед этой картиной. Старый воин почувствовал все это, И он понял также, что дочь его никогда не расстанется со своей привольной жизнью, богатой событиями, наполненной истинной любовью. Он понял, что если она хоть раз изведала, что такое опасность, и не устрашилась ее, то уже не пожелает вернуться к мелочной жизни ограниченного и скудоумного света. «Я вам не помешал?» — спросил корсар, прерывая молчание, глядя на жену. Нет, ответил генерал. Елена мне все рассказала. Я вижу, что для нас она потеряна. Подождите, — живо возразил корсар. Еще несколько лет и срок давности позволит мне вернуться во Францию. Когда совесть чиста, когда человек, лишь попирая законы вашего общества может... он замолк, не считая нужным оправдываться, «И вас не мучает совесть?» — спросил генерал, прерывая его. «Ведь вы опять на моих глазах совершили столько убийств! У нас не хватает съестных припасов!» — невозмутимо сказал корсар. «Но вы бы могли высадить людей на берег! Они послали бы за нами сторожевой корабль, отрезали бы нам отступление, и мы бы не добрались до Чили!» Однако, прежде чем они успели бы предупредить из Франции Адмиралтейства Испании. Но Франции наверняка не пришлось бы по вкусу, что некто, да еще человек, подлежащий ее уголовному суду, завладел бригом, зафрахтованным уроженцами Бордо. Скажите-ка, неужели вам не доводилось на поле битвы делать немало лишних пушечных выстрелов? Взгляд Корсара привел генерала в замешательство, и он промолчал а дочь взглянула на него, и взор ее выражал и торжество, и печаль. «Генерал!» — значительным тоном произнес корсар: «Мой закон — ничего не присваивать себе из общей добычи за счет товарищей. Но нет никаких сомнений, что моя доля будет гораздо больше, чем отнятое у вас состояние. Позвольте мне возместить его вам другой монетой». Он взял из-под крышки рояля большую пачку банковых билетов и, считая их, протянул маркизу. В пачке был миллион. «Вы понимаете, — произнес он, — что мне нечего делать на путях в Бордо. Итак, если вас не прельщают опасности нашей бродячей жизни, виды Южной Африки, наши тропические ночи, наше сражение и радостная надежда, что мы поддерживаем знамя молодой республики или имя Симона Боливара, то вам придется нас оставить. Шлюпка и преданные люди ждут вас. Будем надеяться на третье и вполне счастливое свидание. «Виктор, а мне так хочется, чтобы отец еще немного побыл с нами», — с досадой промолвила Елена. Десять минут промедления, и мы, пожалуй, столкнемся со сторожевым фрегатом. Что ж, тогда позабавимся, а то наши люди скучают. «О, уезжайте, отец!» — воскликнула Елена. «И отведите вот это сестрицы, братьям и... и матери», — прибавила она, — «на память от меня».